Старик с явной боязнью вошел за мной в кабинет. Книжные шкафы, чучела птиц, рога снежных баранов, теков, архаров, развешанные на стенах, бронзовые бизоны, застывшие в смертельной схватке на письменном столе, огромная шкура медведя, распластанная на полу. Все тут удивило старика. Чувствовалось, что много лет он пользовался слишком малым и, как обреченный, не мечтал о другом. Старик с опаской присел на угол стула и, не шевелясь, долго осматривал комнату. Теперь на нем была бесцветная рубашка, сшитая из плотной бязи с завязками вместо пуговиц. Поверх рубашки живот перехватывал широкий матерчатый пояс, стеганный на вать. Сзади же он точно щит прикрывал всю спину до плеч. — Что это у вас за ватник странного покроя? — спросил я. Старик встрепенулся, будто я неосторожно коснулся его больной раны. — Спина у меня порушена. — Мерзнет, — ответил он не сразу. В его горбоносом профиле было что-то орлиное. В руках с узловатыми пальцами чувствовалась былая сила. Несмотря на крупное телосложение, он казался безвестным. Лицо его было восковой прозрачности, как у людей, долгое время не видевших дневного света, Жителей подземелья. Кто он, этот человек? Спросила жена, когда я зашел к ней в ванную. Не знаю. Облаская его, он сам расскажет. Уж очень знакомым кажется мне его лицо, его голос, весь он, как будто мы с ним часто встречались. Странно, такое же впечатление произвел он и на меня. Но мы, Лена, вряд ли когда-нибудь видели его. Вероятно, таков уж он человек, всем кажется знакомым. Агей Спиридонович долго раздевался, затем погрузился в ванну, и наступила подозрительная тишина. Точно не стало старика. — Загляни, пожалуйста, не случилось ли с ним что? — забеспокоилась жена. Я постучал в дверь. Тишина. — Агей Спиридонович, давайте я вам спину потру. и я вошел в ванную старик сидел в полуоборот ко мне уронив седую голову на сложенные ладони услышав мой голос он тяжело выпрямился опустил руки и посмотрел на меня виноват вам плохо может врача вызвать не надо ответил он твердо это такая хвороба никакой лекарь не поможет а что это у вас огей спиридончик — Вся спина в шрамах? — спросил я. — Белики в девятнадцатом пароле, — сказал он спокойно, точно разговор шел о каком-то незначительном событии. — До сих пор болит. Без ватника никуда и летом, и зимою. Я не поверил глазам. От плеч по всей спине лежали бесформенные бугры, А поверх них, вдоль и поперек, белели длинные полосы затвердевших рубцов. На левом боку в выемках заметны были ребра, обтянутые только кожей. Ясно было, что это давнишние раны, и что до них не дотрагивалась рука хирурга. Срослись они сами по себе, и от этого спина старика оказалась чудовищно уродливой. — Как же ты, милый человек, выжил! — не выдержал я. Добрые люди выходили. Стоило только мне прикоснуться к спине мочалкой, как бугры на ней ожили, ярко покраснели, точно прикрылись кумачевым полотнищем, на котором скрещивались сине-багровые следы шамполов. Агей Спиридонович, выгибая от боли спину, и шепотом просил «Ще маленько потри, вот так, хорошо». Всю жизнь маюсь я с ней. После ванны, обеда и стопки спирта Агей Спиридонович уснул крепким сном человека, которого наконец-то покинули все земные беды. Буран ушел в ночь. Вечером мы долго сидели за чаем. Мне хотелось узнать, что привело этого человека в Сибирь. Но каждый раз, когда, как мне казалось, я уже находился у цели, он неожиданно обрывал разговор. Была какая-то граница, за которой пряталось его прошлое, понятное только ему одному, куда он никого не пускал. — А тут, в Новосибирске, у вас свои? — спросил я, не в силах унять любопытство. Агей Спиридонович посмотрел на меня встревоженно, точно застигнутый врасплох, И начал тихо, медленно. Здесь оставалась невестка с двумя внучатами. Я и приехал к ней. Прихожу на квартиру. Та же лестница, та же дверь, как будто никуда не отлучался. А встретила чужая женщина, позвала соседей. Никто не помнит ни меня, ни сына, что со мною забрали, и не знает про невестку, куда она сгинула с внучатами. Всех как половодим, смыло. И старик неожиданно для нас заговорил страстно, с болью в голосе. Начнешь про жизнь вспоминать, будто коросту срано сдираешь. Люди людьми остались, а ты среди них будто из чужого племени, отвык от ласкового слова, забыл, что тоже ты человек. Он допил чай, по-сибирски перевернул стакан вверх дном и уже молчать не мог. На допросе говорю следователю. В семнадцатом году с винтовкой в руках присягнул революции. Зимний брал. До чужого не был охотником. Жил, как треба, людины. А ты из меня врага делаешь? А он усмехается. «Не притворяйся, Швытько!» — Христосиком, мы все про тебя знаем. И суе мне бумажку про то, что будто я приехал в тридцать седьмом году до Сибири и тут с сыном Макаром заговор учинил против советской власти и что других людей до себя приманул. — Брехня, — говорю, — не подпишу. — Вот, смотри. И я разорвал на Соби рубаху. — Бачишь, шматя на спине. Тож беляки утверждали шампалами на моем теле советскую власть. Может, и твою высокую должность. А он свое. Потом каждую ночь водили на допрос. Но протоколы я не подписал. И меня, как врага, отправили по этапу на север. Там я, учинив над собою суд, сам себе был прокурором. Всю жизнь по зернышку перебрал. Но чего не было, того не было. Белики, пароли, то ж понятно. Ну а для чего надо было из меня делать врага народа? Старик горестно вздохнул и смолк. В этих скупых словах печальной правдой звучало прошлое, обиды, Казалось, вот сейчас он встанет и крикнет, «Не стоит больше жить!» Нет, он продолжал вспоминать. И это было не покаяние, а протест и страстное желание вернуться к жизни, снова начать ее, снова трудиться. Восемнадцать лет ни за что отбыл, потерял сына, А сколько горя и позора было детям, старушки. Так бы и остался Агей Швытько, проклятый своим народом за измену, да, слава богу, Центральный комитет вспомнил про нас. Живых с неволи вызволил, а мертвым восстановил добрую память. Теперь подамся на Кубань, до старушки, до сынов, Двоих еще у меня. Руки до земли просятся. Может, и внучата там, у бабушки. Агей Спиридонович еще что-то хотел сказать, но губы у него задрожали, и он смолк. Буран не утихал и утром. Город обледенел. Тугие сугробы перехватили улицы, трамваи не ходили. Меня позвала в кухню жена. «Посмотри, что тут у него в узелке!» — сказала она. В платке было три соленых огурца, засунутых в алюминиевую кружку, и краюшка ржаного хлеба, разрезанная на семь равных порций, по количеству, видимо, дней, нужных старику, чтобы добраться до Кубани. Но не это главное. В узелке лежали две бережно завернутые в старенькую тряпочку детские игрушки, кукла, блестяще выполненная руками умельца из какой-то сильно затвердевшей массы, и автомобиль — тоже плод дорогого и кропотливого труда. На кузове машины, сделанном из тонких роговых пластинок, кто-то каллиграфически вырезал внуку Семену Макаровичу от дедушки Агея. 1946 год «Десять лет он берег их», — сказала жена, укладывая крапленные слезами игрушки в приготовленный старику рюкзак с продуктами. «Он, видимо, забыл, что его внучата уже взрослые люди». Жена еще вечером нашла в чулане старенькие валенки, одела старика в теплое белье, дала ему меховой жилет и сменила его колпак на меховую ушанку. Все это он принял без единого слова возражения. — Если, Агей Спиридонович, соскучитесь по Сибири, приезжайте ко мне в экспедицию погостить. Ни-ни, этого не можно, — перебил он меня. — Поживу с сынами. Им тоже отцовский догляд нужен. И мы ушли на станцию. У вагона Агей Спиридонович расстроился, крепко жал нам руки, обещал прислать весточку о себе. Поезд ушел, а мы еще долго стояли на перроне. Нам действительно казалось, что от нас уехал давно знакомый, близкий человек. Такие люди не забываются. Они, как огонек в ночной темноте, обладают притягательной силой. Долгое время Агей Спиридонович не давал о себе знать. Но когда я уже был на Дальнем Востоке в экспедиции, жена получила от него письмо с просьбой выслать ему мой адрес. И вот мы снова встретились. Это было перед весной. Я работал у себя в штабе ночью. Слышу, к зданию подъехал грузовик, и кто-то вошел к дежурному. «Доложи начальнику, до него приехал дед Агей Швытько с Кубани». «Заходи, Агей, Спиридоныч!» — крикнул я, вскакивая и распахивая дверь. Вот уж не ожидал встретиться, и мы обнялись. Старик держал меня в своих неполитам сильных руках, но неожиданно вздрогнул, обмяк, присел на стул и горестно обхватил руками голову. «Что еще случилось у тебя?» — спросил я, потрясенный этой сценой. Агей Спиридонович тряхнул головою, поднял с пола котомку, стал передо мною, как в строю. — Принимай работника. Он силился улыбнуться, но от этого еще печальнее становилось выражение его добрых глаз. — Сейчас оденусь, и мы с тобой пойдем ко мне на квартиру. Там поговорим, — сказал я, убирая со стола бумаги. — Нет, постой. — За раз выслушай деда Агея. Все расскажу тебе, как родной матери. И старик устало опустился на стул, точно придавленный тяжестью. Приехал я до Кубани, до своей станицы, а в моей хате тоже живут чужие люди. Сыны Григорий и Тарас погибли на войне. Старушка умерла, и никого не осталось. От Швытьков. Только я один, как обгорелый пень на пустом месте. Колхоз определил меня в бондарню. Добрые люди не оставили без ласки, но сердце не пересилило обиду. Тяжко стало на ридной Кубани. Не смог остаться. Ты в Новосибирске звал меня к себе в экспедицию? Ось я и приехал. Только не гостем. Я еще могу работать, еще хочу послужить людям. — Все будет, как ты, Агей Спиридонович, хочешь. Живи у нас, не обидим, и работа найдется. Можно устроить тебя по-стариковски на складе или на конной базе. — Не, не то балакаешь, — перебил он меня. — Ты отправь деда Агея в тайгу. — В самое что ни есть трудное место, там я нужнейший буду. И в его голосе неукротимой силой звучало желание работать и не быть никому даже в малую тягость. — В тайге тебе уже не по летам, возражал я. — Знаю, там не ласково, но я пойду, иначе не приехал бы сюда. А годы тут ни при чем. — Хорошо. — У нас еще будет время об этом поговорить, а сейчас пошли ко мне. И, одеваясь, я только теперь рассмотрел деда Агея. Его лицо потеряло восковую прозрачность, оно посвежело под лучами южного солнца и чуточку лоснилось от загара. Мы вышли из штаба. На тусклом небосклоне висела заиндевевшая луна, под ногами похрустывал апрельский снежок, По дыханию ветерка чувствовалось, что где-то близко на увалах весна уже разбудила почки спящих берез, и по оврагам будет ручейки. Мы шли молча навстречу ветру. И вот уже второй год старик ходит по тайге. Он не жалуется, никого не упрекает. В его обращении с людьми много независимости, искренней доброты. О прошлом не говорит... а когда растревожатся какими-то воспоминаниями, уходят от стоянки в лес, вроде за ягодами или за диким луком, и там один на один сам расправляется с ними. Невелировщиков я застал на маре, широкой полосой, перехватывающей трассу. Место топкое. Под плотным маховым покровом вечная мерзлота, уже оттаившая сантиметров на пятьдесят. Чтобы установить на такой зыбкой почве рейку, надо вморозить столб, а для штатива с инструментом три столба, и непременно установить помост, на котором работает прораб, тогда как на обычном грунте ничего этого делать не нужно. В проекте эта затрата времени учтена не полностью. Поэтому нивелировщики и не выполняют норму, живут невесело. Весь день я провел на трассе, а вечером написал приказ об изменении норм. Как только Трофим передал его в штаб, лагерь ожил. Когда все угомонились, ко мне в палатку пришел дед Агей со своим спальным мешком. — Пускайте переночевать. — А ты что не спишь, Агей Спиридонович? — спросил я старика. — Все хлопцы письма пишут своим. А мне некому, весь тут, горько одному на свете. Отправляйся-ка ты, дорогой, в желуху. Там среди людей легче будет, и обиды забудутся. Зря гутарить не забудутся. Тож жизнь. Да и без меня тут в отряде трудно будет. Не лепешка спечь, не постирать, а будить, кто их будет. Зачем же ты, ребят, так избаловал? да они ж совсем дети, мало разуму, хлипки, как молодые лозинки, хай поспят, в жизни еще намаются без сна. И опять же, Вовка, мать их троих без отца без достатка растила, ну ты ж бачил, какой он пришел в экспедицию, чуть живой, только душа да хрящики вместо косточек. Тут я ему и добавку припасу, и сахарку лишнего чай подсыплю, и кусок лепешки в карман суну. Володькой стал. Смеется Бисова Детына, да а ты, говоришь, ехать в Желуху. Никуда от хлопцев не поеду. Они мои дети, мои. Да их и там у тебя хватит. Все люди тебе, Агей Спиридонович, родные, но надо и себя пожалеть. Не те годы скитаться по тайге. Пожалеешь — раскиснешь. Еще хуже будет. И он, склонившись на левый бок, достал из кармана трубкой свернутый кисет, все так же, не торопясь, развернул его, оторвал кулачок бумаги, стал крутить цигарку. — Может, побалуетесь самосадом? — Крепкий табачок. — А я, Тагейс Передоныч, все лето вожу для тебя хороший табачок. И забыл передать. Сейчас достану. Потерпи, не закуривай. а сам рад, что отвлек его от писем. — Зря беспокоитесь. — Тож фабричный, трава, даром не нужен. А вдруг понравится? Я достал из подки коробку со стеклянной крышкой, сквозь которую хорошо были видны пять длинных сигар. Деда Гея это заинтересовало. он отложил кисет и цигарку взял коробку положил ее на широченную ладонь левой руки долго и внимательно рассматривал как дикоинку а что это такое сигары как же курят эту цигару я раскрыл коробку обрезал ножом края сигары прикусил и передал старику он не без опаски потянул но вдруг сильно закашлял замахал рукой ты что ж, старина?» «Не могу. Крепка сатанюка». Старик скрутил козью ножку, покурил и скоро уснул. В черно-сквозных провалах горели звезды, и оттуда из немой глубины тянуло прохладой. Лунный свет серебрил тайгу и далекие холмы. На южном горизонте лежал притомившийся зверем Становой. За палатками отдыхает стадо оленей. Ночи тут на Алданском Нагорье необыкновенно тихие, умиротворенные, но мы знаем, сколько больших и малых трагедий скрывается под покровом этой ночной тишины. И опять долго не спалось. Следил, как вспыхивали и гасли последние угольки в забытом огнище, пока не пришел из лощины мутно-молочный туман. Иногда с озерка долетал крик кряковый. Таинственным казался этот крик, таинственно стоял туман. Утром мы сняли свои палатки, собрали оленей, небо хмурилось, далеко рокотал гром. Когда я упаковывал багаж, ко мне подошел Агей Спиридонович с окурком сигары во рту. — Все скурил? — спросил я его. — Что ты, это первое! — Ну и крепка! Он помог мне упаковаться, и в девять часов мы распрощались с хозяевами стоянки. Наш путь идет на юго-восток, без тропы, через тайгу, мари, холмы. Агей Спиридонович провожал нас километра два до Ключа. — Пошли с нами до конца! — искренне предложил ему Трофим. — Не, не брошу своих хлопцев! — сказал он после короткой паузы. — ты с ними наберешься! продолжал Трофим, — зимой они разбегутся кто куда, а ты будешь скучать, как утка, растерявшая на речке утят. Ничего, помучаюсь до весны, потом все сбегутся, вот радости будет. За это можно зиму и поскучать. Настроение у старика было хорошее, и это успокоило меня. Караван перебрел ручей, скрылся за перелеском, а я задержался. Вот тебе заявление нашего Степана, — сказал Агей Спиридонович. У него батько и маты работают на заводе, они обеспечены. А в деревне у Степана живет бабушка одна, старенькая. Так я уговорил его, чтобы он каждый месяц переводил ей из своей зарплаты по сто карбонцев. Ты заявление это передай до бухгалтерии и проследи, чтобы гроши не задерживались. пересылали бабушке. Передам и прослежу. А тебе, Агей Спиридонович, спасибо за заботу о людях. А как же иначе? Перебил он меня энергично. Надо, чтобы у молодежи не было жадности до денег, и в сердце жило добро. Обнимаю старика. Будьте здоровы. Людям, яких встретите в тайге, передайте от деда Агея поклон. И мы распрощались. За ручейком я оглянулся, а Гейс придонч стоял, склонившись на посох, напомнив мне ту самую лиственницу, что видели мы на возвышенности, пережившую и бурю, и стужу, и время. К концу второго дня, преодолев топи, корявые чащи и отдав должное расстоянию, караван выбрался на пологий хребет. За ним сарокенда. Это уже радость. Сквозь сухие сучья низкорослых лиственниц виднеется стальная полоска реки, зажатая береговой тайгою. Но ниже вода разливается и смутно-смутно белеет сквозь залитый половодьем лес. Мы устали. Едва стоим на ногах. Олени падают. Надо бы остановиться, но трудно отказаться от возможности переночевать на берегу реки. До нее километра два, и наши мучения будут окуплены с лихвой. «Пошли!» — скомандовал Трофим. Караван устало закачался на спуске. Метров через триста неожиданно вышли на тропу пастухов. Тут уж было чему обрадоваться. После долгих блужданий по тайге и марим она показалась нам асфальтовой дорогой, хотя в действительности это был всего лишь след прошедшего гуськом стада оленей. Трофим запел «Глухой неведомой тайгою» Сибирской дальней стороной. Дальше мы пели вдвоем, и мне стало от песни теплее. Хакте тоже повеселел, прибавил шагу.